Глава восьмая Утро, когда экспедиция Джейка снова расставила палатки рядом с деревней, было очень спокойным. Рубен ушел на охоту, Рассали испекла несколько кукурузных лепешек, завернула в них томаты, маис и сыр, обжарила еще раз, потом положила еще теплые лепешки в глиняную глубокую посудину, прикрыла крышкой, чтобы не остыли к возвращению мужа, и отправилась к Тео но по дороге к нему по необычной суете и оживлению деревни поняла что разговор о подготовке к ритуалу с шаманом откладывается сначала росали испугалась что что то случилось с рубеном но потом по крикам мальчишек поняла что вернулся гринго и возможно для всех вокруг это слово было с легким налетом презрения неприязни любопытства и недоверия для росалей же оно было полно чувственной тоски с того момента как два года назад джейк и его команда впервые разбили лагерь возле ее деревни началась мыэйта расали в первый год между ней и джейком завязался бурный роман они старательно скрывались от всех когда урывали минуты для встречи но одного только взгляда на горящие глаза росалии было достаточно чтобы понять что она влюблена росали отдалась ему без зазрения совести потому что было невероятно сладко вдыхать запах его пота, уткнувшись ему в плечо, пока он любил ее. Она так помешалась на Гринго, что даже не сомневалась, что он увезет ее с собой. Но когда Джейк пришел прощаться, реальность обрушилась на нее, будто рухнувшая каменная стена. Он никогда не думал о ней, как о своей женщине. Раздавленная с разбитым сердцем, Она поклялась больше никогда не влюбляться. Год спустя Джейк вернулся. Он не делал попыток соблазнить Рассалю, лишь смотрел на нее так чувственно и пристально, что девушке хотелось забыть все обиды. Но тут вовремя появился Рубен. Сам того не подозревая, он сумел отвлечь ее от Гринга. Рассаля отвечала на его ухаживание вяло и неохотно, и лишь когда Джейк снова исчез, разглядела в рубине возможного спутника жизни. И вот опять Джейк вернулся. Что ей принесет его присутствие на этот раз? Расселия развернулась и отправилась домой, подальше от лагеря экспедиции. Нет смысла встречаться с Джейком снова. Она свой выбор уже сделала. Когда росалия подходила к дому, она резко остановилась, увидев Джейка сидящим возле входа в хижину. Сердце подскочило к горлу, кровь бросилась в лицо, стало душно и тяжело дышать. Расселия замедлила шаг, не сводя взгляда с американца. Джейк с каждым годом только хорошел. Еще шире казались плечи, еще сильнее руки, еще смелее и отважнее взгляд. Услышав ее шаги, Джейк поднялся, отряхнул землю с брюк и молча дождался, когда Расселия приблизится. «Привет!» — сказал он, засунув пальцы в карманы. «Привет!» — отозвалась Ахамрасалия. По сравнению с Рубеном, мужественный и красивый Джейк выигрывал, но Расалия понимала, что он для нее уже в прошлом. Заново заставить цвести увядший цветок невозможно. Нужно просто радоваться тем, что цветут вокруг. А Рубен красив душой, любит ее и видит такой, какая она есть на самом деле. Джейк никогда не расспрашивал ее об обучении у шамана. Он был не лучшего мнения об обрядах и шаманстве, чего от Рассалии не скрывал. Рубен же, хоть и пытался найти рациональное объяснение ритуалам или обрядам, не высмеивал их и уважал увлечение своей жены. И даже поддерживал ее, когда Рассалия падала духом и начинала говорить, что шаманство не для нее. Но имеет ли смысл сравнивать прошлое с настоящим? Возможно, по-своему прекрасно и то, и другое. С Джейком Рассаля получала плотское наслаждение, с Рубаном испытывала духовное единство. Вода на вкус разная во всех реках. «Как дела?» — спросил Джейк, чуть улыбнувшись. Ему, похоже, тоже было не просто с ней разговаривать. «Хорошо. Вышла замуж». Сухо ответила Рассаля. Что ему надо здесь? Зачем он пришел? Почему к ней, не к Тео Джейк коротко кивнул. Слышал, поздравляю. Ты счастлива? Очень. С вызовом ответила Рассаля, а потом не удержалась и спросила. А ты? Счастлив. Был, по крайней мере, до этого утра. Джейк говорил медленно, с сильным акцентом, подбирая слова, но Рассалия была готова слушать его бесконечно. «Хочешь завтракать?» — спросила она. Джейк кивнул. Рассалия вошла в дом, взяла несколько готовых лепешек, положила их в отдельную глиняную тарелку и вынесла Джейку. «А ты?» — спросил он, поблагодарив за еду. «У меня воздержание. Шаман предлагает провести ритуал». Не вдаваясь в подробности, объяснила Рассаля. Джейка не расспрашивал Он, судя по всему, был чем-то подавлен. Что случилось? Рассаля присела рядом с ним у входа. Как объяснить? Я взял с собой в экспедицию девушку. Я люблю ее. Но мне кажется, она немного не в себе. Не знаю, что с ней происходит. Расселия слушала молча, зачем он пришел рассказывать ей про девушку, чтобы сделать больно. Но Джейк был серьезно обеспокоен. Я не понимаю ее. Она путает события, вещи, очень ранимо. Но вчера она накричала на меня, а сегодня так отрицала это, что я бы поверил, если бы не видел ее вчера другой. От слова «другая» у Росалии пробежали мурашки по спине. Не это ли другая, которую видела она в своих видениях? «Зачем ты пришел, Джейк?» — спросила она, пытаясь не показать своего беспокойства. Джейк провел рукой по волосам, потом накрыл голову руками и несколько секунд сидел так, сутулившись на пороге ее дома. Рассале нравилось смотреть, как его пепельно-русые волосы в свете солнца то проблескивают золотыми искрами, то отливают благородным серебром. гринго вздохнул так тяжело, что даже ее душа налилась свинцом, а потом медленно заговорил. — Рассале, ты единственная, кого я хорошо знаю здесь и кому могу доверять. У нас в команде нет женщин. Я прошу тебя, поговори с ней. Поддержи ее. Возможно, тебе она расскажет, что происходит, если вы с ней подружитесь. Она отлично говорит на испанском, заговорил он быстрее, подняв голову. Возможно, она хочет домой, но боится мне об этом сказать. — Ты просишь меня подружиться с ней? — удивленно переспросила Рассалия. На мгновение росалия заподозрила, что Джейка сюда прислали духи леса. Слишком странно, что другая, если это она и есть, так скоро окажется рядом с Рассалией. Да, очень прошу. Джейк поднял на нее внимательный взгляд, от которого у нее раньше замирало сердце. Но сейчас росалия была так отвлечена мыслями о другой, что лишь спокойно обратила на него внимание, не теряя ритма сердцебиения. Она выдержала взгляд парня и осторожно спросила. «Джейк, с чего бы мне помогать тебе?» На лице того отразилось недоумение. «Разве я тебя чем-то обидел, Рассаля?» Рассаля открыла было рот, чтобы ответить грубо, но потом удержалась. «Ну, ты и вправду ничего мне никогда не обещал», усмехнулась она. «Но ты мог понять, что мне будет больно. Я же была влюблена в тебя, как...» В голове мелькнуло нелестное сравнение с анакондой. Уж слишком тесно Рассалия пыталась слиться с Гринго. Порой эта страсть душила их обоих. «Я знаю, но...» «Я думал, тебе хорошо здесь. В большом городе все совсем по-другому, Рассалия». Джейк развел руками и снова поднял на нее взгляд на этот раз невинный и чистый, как у ребенка. «А ради меня ты бы мог остаться жить здесь?» Из любопытства спросила она. Джейк усмехнулся. «Нет. Сельва для меня хороша ограниченное количество времени, как и большой город для тебя. Мы слишком разные. Я не думал, что ты считаешь иначе. Мне жаль, если я огорчил тебя или разочаровал. Но так лучше для всех, не правда ли? Он снова поднял на нее внимательный взгляд серых глаз, и Рассаля не смогла возразить. А вот Рубен все бросил ради нее. Но он и не из большого города, ближе к Сельве, чем Джейк. Ему здесь куда комфортнее, чем было бы Гринга. Теперь Рассаля явно поняла, что ей не хотелось бы потерять связь с лесом. Она бы тосковала по нему в каменных джунглях, в больших городах нет души. Рубен рассказывал, в них нет деревьев. А для Рассалия оказаться окруженной лишь домами, без контакта с землей и лесом, было все равно, что оказаться без кожи и воздуха. Города делают тебя беззащитным, уязвимым, голым. А сельва защищает, укрывает, кормит. — Так ты поможешь мне, Рассалия? — Поговоришь с Сандрой? — Вот, значит, как ее зовут. Сандра. Красивое имя. Рассалия задумалась. Лучший способ выяснить, та ли это другая, о которой говорилось в ее видениях, — это сблизиться с девушкой. И если она действительно ведет себя странно, как говорит Джейк, то за ней лучше приглядывать. «Я не обещаю помочь тебе, но я могу познакомиться с ней и поговорить», — решила она. «Я тебе очень благодарен, Рассале», — оживился Джейк, поднимаясь. «Хочешь, я познакомлю тебя с ней прямо сейчас?» Сандра все утро чувствовала себя так, будто ее огрели чем-то тяжелым по голове. Она никак не могла сообразить, как могло выйти, что она ничего не помнит из того, что описал Джейк. Завтракала она машинально поэтому не сразу заметила, что Джейка в лагере нет. Нанятые проводники помогали Гонсало и Асфальдо расставлять вещи. Из разговоров она поняла, что с ними никто из городских проводников не останется. Асвальдо планировал договориться с кем-то из местных охотников, чтобы они сопровождали их во время разведочных походов. Сандра была так подавлена, что не чувствовала вкуса еды. Все ее внимание было направлено внутрь себя, где она тщетно пыталась найти ответы на мучающие ее вопросы. «Сандра, ты в порядке?» Сандра подняла взгляд и, увидев Гонсало, от удивления, что он заговорил с ней, вышла из своей душевной темницы. Внезапно она осознала, где находится, что ест, кто стоит перед ней. «Устала сильно вчера», — отговорилась она, все еще приходя в себя от удивления. «Все в порядке». За темными стеклами очков было сложно понять выражение лица Гонсала. Мужчина просто сухо кивнул и пошел дальше. И тут Сандра увидела Джейка, который возвращался из деревни в компании «Индианки». Движения девушки были такими грациозными, что, казалось, она скользит над землей, как невесомый мираж, а не идет босыми ногами по тропе вслед за Джейком. Невысокого роста, но гармонично сложенная, с пышной, пока еще высокой грудью, она, казалась будто высеченной из сандала статуэткой, которую совершенно не смущал ее полуобнаженный вид. Многоярусные яркие бусы прикрывали грудь девушки. Вокруг бедер была короткая то ли повязка, то ли юбка. По внешней стороне плеч у нее шли татуировки, а длинные черные волосы прикрывали часть груди и спину. Чуть приплюснутые губы были полуприоткрыты, а темные глаза с цепким вниманием рассматривали Сандру. Через щеки и переносицу проходила красная линия татуировки. Расселия производила впечатление дикарки, но это только на первый взгляд. Взгляд у нее был пронзительный, острый и вдумчивый. Глядя на нее, Сандра вдруг обреченно поняла, что девушка настолько сексуальна и притягательна в своей дикости и отсутствии стыда и стеснения, что все ее Сандры собственные комплексы и неуверенность в себе под взглядом этих темных глаз вылезают наружу дела ее меньше, непривлекательнее, зажимая в тисках страхов. Переведя взгляд на Джейка, Сандра на секунду увидела себя как будто со стороны его глазами. Зажатая, испуганная, бледная, с расстроенным и кислым выражением лица, она тут же заставила себя встать, чтобы хоть как-то вырваться из плена собственных страхов. «Сандра, познакомься! Это Рассалия!» — представил девушку Джейк. Она говорит на испанском и на языке ваурани. Думаю, вам будет интересно пообщаться. Рассалия знает тут все красивые места. Она может помочь тебе для твоих работ. Я пойду помогу Асвальдо и Гонсало. Тут Джейк бросил на Рассалию неоднозначный взгляд и ушел к мужчинам. Сандра потерянно посмотрела ему вслед. Он не дотронулся до нее, не обнял, не поцеловал, не спросил, как она. Почувствовав себя брошенной, Сандра перевела взгляд на индианку. Рассалия спокойно наблюдала за ней, разглядывая с ног до головы, без стеснения и боязни показаться невежливой. «Сандра, Джейк сказал мне, ты рисуешь. Покажешь?» Голос индианки был низким, грудным. Сандре показалось на мгновение, что перед ней не просто девушка, а некто более древний. «Ты давно знаешь Джейка?» Не отвечая на вопрос Росалии, спросила Сандра и поняла, что выдала себя с головой. Индианка довольно улыбнулась, чуть качнула головой в сторону, не давая понять, отрицательный или утвердительный это ответ. «Пойдем, я покажу тебе деревню». Также, не отвечая на вопрос Сандры, предложила она. Сандра нерешительно переступила с ноги на ногу, но потом кивнула и пошла вслед за Росалией. Едва Росалия увидела сидящую на раскладном стуле девушку, она узнала в ней ту, которой давала испить напиток, приготовленный шаманом. Это так ее ошарашило, что она не сразу обратила внимание на состояние Сандры. Девушка казалась очень несчастной и подавленной, а еще какой-то хрупкой, словно ее легко можно было сломать. Это Росалий не понравилось. Лишенные жизненной энергии существа не выживают в сельве. А девушка была энергетически истощена. В ней почти не было жизни. Впрочем, может, все городские женщины такие. Поэтому Джейк и не взял ее, Рассалию, в большой город. Наверное, боялся, что она станет вот такой. Когда Джейк оставил их вдвоем, Рассалия поступила так, как он подсказал ей по дороге. Спросила Сандру про рисование. Джейк предположил, что интерес к работе Сандры поможет росали с ней сблизиться. Но Сандра вдруг спросила про Джейка, и Рассали почувствовала, как она боится потерять его. Тогда она решила, что именно удерживая любопытство Сандры, сможет познакомиться с ней поближе. Вот только непонятно было, насколько безопасно иметь дело с такой, как Сандра. И еще это ощущение, что она, может быть, другой, совсем не такой, как кажется, может, даже опасной, не оставляла Рассалию. Пока она слышала неуверенные шумные шаги девушки за собой, Рассалия обдумывала, что делать. «Джейк сказал, ты говоришь на языке «ваорани». Это язык деревни?» — спросила Сандра, догоняя ее. Рассалия кивнула. «Да, и не только деревни». Вы находитесь на территории заповедника, хотя тут все спорно. Спорно? Не так давно еще век не прошло, может, около семидесяти лет тому назад, белый человек впервые вступил в контакт с Ваорани. Это были миссионеры. Их убили копьями. Ваорани не любят чужаков. Рассали осмерила еще раз взглядом худощавую Сандру. Обычаи ее племени пусть и смягчились, а неприязнь к чужакам все так же сильна. Рубену стоило больших усилий влиться в жизнь деревни. Только заступничество Тео позволило ему жить на территории Ваорани. Джейку пришлось идти на большие уступки и делать щедрые подарки индейцам, чтобы они пропустили его. И то он рисковал каждый раз, когда углублялся в сельву. Это в других деревнях в Ауране приветствуется туризм и приезжих развлекают, демонстрируя местные обычаи. Здесь чужаков не принимали и не допускали без особой на то причины. — А сейчас? — спросила Сандра. — Сейчас государство куплено нефтяными компаниями. Они давно нацелились на наши земли, здесь много богатства, много черного золота. Им разрешили разрушать нашу заповедную зону. Мы сражаемся, отстаиваем свои права, но мы всего лишь сельва, кто слушает сельву. — Ты так хорошо говоришь по-испански? Как так? — Научилась. Сначала от отца, потом от мужа, усмехнулась Рассалия. От нее не скрылось облегчение, мелькнувшее на лице Сандры при слове «муж». В наших общинах сейчас много тех, кто взаимодействует с внешним миром иначе никак не отстоять свои права. Мой муж — колумбиец, биолог. Он приехал сюда для изучения редких видов растений и для того, чтобы поддержать войну против нефтяных компаний, спасти наш зеленый мир. И остался. А с Джейком ты как познакомилась? Он уже приезжал сюда, — коротко ответила Рассалия. Чем больше видела вокруг Сандра, тем быстрее забывалось утреннее происшествие и горечь первых минут знакомства с росалией Теперь индианка ее очаровала совершенно. Как художнику Сандре нравились необычные черты лица росалии которые так и просились на бумагу. Но Сандра пока еще не решалась попросить разрешения ее нарисовать, поэтому присматривала себе другие возможные темы для эскизов, их было предостаточно. Как объясняла Рассалия, Эта деревня в Аоране была достаточно близкой к цивилизации, поэтому семьи жили в приличных деревянных домах на сваях, а типичная для этого племени двускатные домики онко, больше похожая на снятую из европейского дома крышу и покрытая пальмовыми листьями, индейцы использовали как кухню и место для семейных посиделок. Здесь в основном спят в гамаках. Мой муж так и не привык к ним, мы спим на циновках. А в иных индийских деревнях все наоборот. Кто-то даже боится спать в гамаках, потому что считает, что демон приходит их качать. «А вы христиане?» — спросила Сандра. «Нет», — усмехнулась Рассалия. «Забыла, что случилось с миссионерами?» «Мы можем иметь несколько жен или мужей, как захотим. Брак — это всего лишь соглашение. Не понравилось — разрываешь соглашение и уходишь». Привязать к себе человека невозможно. Да и зачем тебе тот, кто только будет тянуть из тебя силы и ничего не давать взамен? А во что вы верите? В сельву, если очень коротко. Весь мир когда-то был покрыт лесом. Лес защищает, дает жизни покой. Все, что приходит к нам извне, опасно. Мы сторонимся чужаков. Сельва защищает нас и одаривает едой как мать. А вождь у вас есть? У нас все решения принимаются на общем собрании, но шаман, ты его скоро увидишь, человек мудрый, к его советам мы прислушиваемся. Ребятишки бегали вокруг совершенно голыми. андре было непривычно видеть столько полуобнаженных людей, но по рассказам росали она начинала понимать, что в этой деревне все очень даже прилично одеты. А еще ее удивляло, что они не боялись укусов насекомых. «Мы привыкли», — равнодушно пожала плечами Росалия. По деревне в перевалку ходили огромные яркие попугаи Ара. Росалия объяснила, что их держат как домашних питомцев, как в городах собак и кошек. Когда они подошли к домику на окраине, за ними уже следовали все ребятишки деревни. Сандра была первой женщиной из внешнего мира, которую они видели, поэтому она вызывала любопытство и интерес. «А рисовать вас можно?» – спросила Сандра. Рассалия кивнула. «Я буду рядом. Если вдруг кто засомневается, не волнуйся, я объясню, что в этом нет ничего страшного». «Мы любим татуировки, как ты успела уже заметить. Изображения нас не пугают». Сандра оживилась. Глядя, как на щеках девушки появляется румянец, Рассаля поняла, что источником энергии Сандры является именно умение водить карандашом по бумаге. Так же, как Рассаля из силы придавал ее интерес к миру духов и шаманские обряды. Рассаля была не уверена, что Тео будет рад увидеть другую у себя в хижине, но ей было необходимо, чтобы он осмотрел Сандру. То, что рассказывал о ней Джейк, было странным. Возможно, Сандра каким-то образом провалилась в мир духов и не до конца из него вышла, раз с ней происходят все эти вещи. И тогда тем более странным казался Рассали и ее сон про Манинкари с участием Сандры, ведь принимать участие в нем можно